Глава 76. Развод. Ира. «Я, конечно, порой мечтал пальнуть в тебя из бластера, было такое, но никогда не думал, что буду делать это в реальности». По-доброму усмехнулся адмирал. «Это не причинит мне никакого вреда», — уверенно заявил вампир. «Ты искришь, Макфой. Представляешь, какой отходняк тебя накроет на утро. Так что о безвредности еще рано говорить», — резонно заметил Кайл. Гринли был настроен решительно, но общими усилиями нам все же удалось уговорить его поберечь себя. Хотя бы ради Авелины. При имени девушки вампир тут же встрепенулся. «Надо бы сходить проверить, как она там». «Сходи, если хочешь, и никаких экспериментов с бластером. Ты можешь случайно выжечь свои энергетические каналы. И как ты тогда будешь ей помогать? Ведь ты для нее единственный шанс стабилизировать свою энергию и избавиться от таблеток». — привёл железобетонный довод Ирлинг. Вампир побледнел. — Да, ты прав. Я должен в первую очередь думать о Лине. — Гринли, если тебе больше не нужна подпитка от меня, то давай Кайл разорвёт тот канал, что связывает нас с тобой. Как донор я тебе, наверное, уже не неинтересна, — предположила я. — И нам уже не надо будет искать Эразер на Лёртане. Мы с Кайлом полетим туда, только чтобы я познакомилась с его родителями. «Да, думаю, что смогу отрезать от тебя вампирскую присоску», – кивнул мне Ирлинг. «Нет, не надо ничего резать», – протестующе взмахнул руками вампир. «Не знаю, как это объяснить, но я чувствую, что погибну, если мою привязку к Эре разорвать так резко. Сейчас эта связь между нами уравновешивает мои энергетические потоки, помогает держаться под контролем. Надо аккуратно стереть эту привязку Эразером, а не рвать её по-живому. Прошу, не нужно надо мной экспериментировать». «Ладно, убедил», — согласился Кайл. Когда мы немного отдохнули и через час снова собрались в трапезной на ужин, вампир в красках поведал Адмиралу все подробности того, как он попал в плен к брату. Мы же с Кайлом поделились своими приключениями. Адмирал от души расхохотался, когда Ирлинг рассказывал, в какой растерянности он пребывал, пока Гринли громил дворец на Тараксе, а я его активно поддерживала. «Я не знал, как остановить эту безбашенную банду», – с улыбкой покачал головой Кайл. «Но в итоге ты нас все-таки приструнил», – отметил вампир. «Спасибо, что присмотрел за ними», – искренне поблагодарил его адмирал, поглаживая разлегшегося на его коленях Мура. Минг уже считал хозяина своей законной собственностью и категорически отказывался покидать на сиженное место. Джон поначалу пытался спихивать его на пол, но в итоге смирился с тем, что ему не справиться с упрямством однокрылого пушистика. А под конец ужина Мур осмелел настолько, что пытался выхватить вкусные кусочки из хозяйской тарелки. Адмирал ворчал на него за это и всячески пресекал подобные хулиганские действия. Но так по-доброму и с таким умилением, что сердце таяло, глядя на эту картину. «О, а вот и долгожданный ответ из Верховного суда!» Радостно воскликнул Гринли, заглянув в свой пискнувший браслет. «Поздравляю, дорогая. Теперь мы официально в разводе. Точнее, наш брак аннулирован. Брачные узы с Максом тоже расторгнуты. Надо это отметить!» Он протянул мне стакан с соком. «Пока мой организм не до конца оправился от нейролептиков, спиртное мне не наливали». «Согласна», – улыбнулась я, кивая. «Теперь я снова, холостой мужчина, с чистой совестью могу навестить одну невероятно милую девушку, которая нуждается в моем даре», — отметил сияющий вампир. «Впервые вижу, как светятся от счастья в буквальном смысле», — о задаче нахмыкнул Кайл. «Всем спокойной ночи, светлых снов и ангела-хранителя. Я вернусь утром к отбытию на Лертан». Гринли радостно выскочил за дверь. Пискнувший браслет адмирала отвлёк его от нашего дальнейшего застолья. «Всё в порядке?» – встревожился Кайл, видя, как напрягся Джон. коританцы перешли в наступление по всем фронтам!» – вскочил адмирал. «Видимо, поняли, что не смогут никак на меня повлиять и решили не тратить время. Мне срочно нужно в командный центр. Битва этой ночью будет решающей. Антей, позаботься о моей девочке. Переночуйте в Трайтоне, отдохните, утром...» Путь вместе с Гринли. Я выделю вам самый лучший современный корабль, чтобы вы легко и быстро добрались до Лертана. Спасибо, но в этом нет необходимости, Адмирал. Мой звездный крейсер вполне надежен, и только на нем установлены флоксы для создания портала в мою вселенную. Я выделю в помощь космосоюза 5 дредноутов ирлингов. Думаю, наша помощь вам не помешает. А насчет Иры не волнуйтесь, все будет хорошо. Я позабочусь о ней и о море, — заверил его Кайл. Адмирал коротко ему кивнул, одним взглядом передав кучу наставлений. «Ира», – Джон крепко меня обнял перед уходом. «Девочка моя, всегда помни, я очень люблю тебя, уважаю и ценю за все, что ты для меня сделала. Если со мной что-нибудь случится, ты унаследуешь все, что у меня есть. Уверен, ты сможешь этим правильно распорядиться. Ты все делаешь правильно». «Даже не думай об этом», – протестующе воскликнула я. «Одного отца я уже похоронила, не хочу терять еще и тебя». Так что разгроми этих гадов, поставь точку в войне и возвращайся домой, живой и невредимый ясно?» «Так точно, командир», — улыбнулся Джон. Быстро поцеловав меня в висок, он потрепал взволнованного Минга по макушке и быстро вышел за дверь. «Что такое флоксы?» — спросила я, уткнувшись носом в грудь Эрлингу. «Большие артефакты технического назначения», — пояснил он, заключая меня в объятия из рук и крыльев. «Как ты думаешь, каков будет исход этой войны? Космосоюз в силах победить каританцев. И все правда закончится уже этой ночью?» – встревоженно спросила я, затаив дыхание. «Понадобится время, чтобы окончательно добить врага. Но победа будет за нами, поверь», – заявил Ирлинг. «Но почему ты так в этом уверен? Я не раз слышала, что у каританцев более продвинутые технологии, большая численность и кровожадность – «Мене не покидали сомнения и страх за обретенного отца». «Да, все так», — согласился Кайл и быстро добавил. «Но будь они такими сильными, то уже давно бы разгромили космосоюз. А вместо этого они долгое время пытались хитрить и найти способ повлиять на адмирала. Искали лазейки вместо лобового удара. А теперь все их чаяния разбиты в прах, как и надежда на тайных союзников Старокса». Вдобавок разведка донесла, что в их рядах больше нет сплоченности, начали грызться между собой, а разделение в рядах ослабит любую армию. «Разделяй и властвуй», — вспомнила я фразу из земной жизни. Такое чувство, что я провела на Лертане уже года, а все мое прошлое осталось в поле веков или было вообще каким-то сном. Хоть я в этом мире всего несколько дней, он уже стал для меня родным». Мур с потерянным видом прыгал вокруг нас, расстроенно поуркивая, так что, в конце концов, Кайл взял его на руки. Я залюбовалась этой картинкой. Шикарный крылатый мужчина держит на руках пушистого крылатого котенка. Милота. «По-моему, эти коты были созданы специально для ирлингов пробормотала я. «Адмирал бы с этим не согласился», – весело фыркнул Кайл. «Что будем делать с этим непоседой? Оставим его на робота Вика?» «Поручим на время присмотреть Авелине или возьмем с собой?» «Боюсь, что с роботом Муру будет одиноко. У Авелина и без того много забот с приютом», — призадумалась я. «Ты не против, если он отправится с нами?» «Конечно, без проблем», — улыбнулся Кайл.